«Я иду». А этот малый начинает читать отрывок из поэмы, благочестивым, бормочущим голосом молящегося. «Ты, солнце, блещешь, словно некий бог, и пред тобою меркнет звездный сон. Не с дружбою по имени зову тебя, о нет, зову, чтоб изъяснить, как ненавижу я твои лучи, напоминающие о былом величии, когда я высоко над солнечной сферою Сиял во славе. Милтон. Слова сатаны. Я оборачиваюсь, проскальзываю между скамьями, туда, где сидит мой недавний собеседник, низко опустив голову и благочестиво сложив ладони. Хватаю его за плечи и резко толкаю. «Посмотри на меня!» Он отшатывается и рефлекторно принимает оборонительную позу, поднимает на меня глаза, морщится в ожидании удара. Это совсем не тот человек, что сидел здесь минуту назад. Это священник, молодой, чисто выбритый. Лицо его вспыхивает тревожным румянцем. — И Извините, — говорю я, сразу отступая, — я принял вас за другого. Когда я снова поворачиваюсь к проходу, удивление на лице молодого священника сменяется улыбкой. — Я готов выслушать вашу исповедь, — говорит он. Его смех преследует меня весь путь к выходу на улицу. Это снова был тот голос, я уверен в этом. Я нетвердой походкой бреду от церкви святой Агнессы к Лексингтона веню а потом прислоняюсь к двери ирландского бара, пытаясь справиться с одышкой. Это та самая сущность, что перешла от меня к Тэс, что говорила со мной на крыше отеля Бауэр, цитировала отрывки из рая утраченного. точно так же, каких только что цитировал тот человек в церкви. И худая женщина тоже, хотя я не так уверен, что она сама была очередной инкарнацией того голоса, сущности, о которой я уже начинаю думать как о враге рода человеческого, а не как о земном, человеческом его воплощении. По какой-то причине я должен был поехать в Венецию, явиться по указанному адресу, в квартале санта Кроче. в дом номер 3627, чтобы эта безымянная влезла, ворвалась в мою жизнь. А задача худой женщины как раз и заключалась в том, чтобы убедить меня принять приглашение и сделать именно это. Что заставляет предполагать, что она действует не от имени церкви или одной из церковных или религиозных организаций, как я раньше подозревал. «Ты солнце!» «Как ненавижу я твои лучи!» В поэме Милтона «Так говорит сатана» проклинает свет дня, как болезненное напоминание о былом величии и падении, обо всем, что он потерял, утратил в этом навязанном самому себе изгнании во тьму. Неужели это тот, кто и есть безымянное? Враг рода человеческого? Мужчина в кресле? Или же множество голосов, вещающих через него? Сказал. что я вскоре встречусь не с хозяином, но с тем, кто сидит подле него. В рае утраченном это означало бы падших ангелов, что образовали стигийский совет, правящих в аду демонов, в котором председатель сам дьявол, числом тринадцать, и каждому из них поэт приписывал конкретные личные черты и умения. По всей вероятности, безымянное — один из них». Изначальный демон, изгнанный с небес и способный с помощью мимикрии приобретать самые разнообразные и самые убедительные формы, принимать человеческий облик того старика в самолете, того пьяницы в церкви. И еще одно. Может быть, это облики, тени, взятые взаймы у людей, что уже жили и умерли. Не исключено, что безымянная ограничена в возможностях. и способна существовать только в шкуре тех, что находятся в аду. Теперь все понятно. Я освихнулся, лишился разума. Вместо того, чтобы горевать, оплакивать ТЭС, я создаю некие мрачно-готические образы, отвлекающие меня в сторону, изобретаю загадки в духе Милтона, придумываю демонические диалоги, все что угодно, лишь бы не смотреть на то, чему невозможно смотреть в лицо. Я использую свой мозг, чтобы защитить сердце. А это обман, и он бесчестит память от С. Она заслуживает того, чтобы родной отец ее оплакивал, а не конструировал, не сплетал изощренную паутину параноидального вздора. Думаю, у мозгоправов есть для такого состояния специальный термин. Пока же сойдет просто трусость». К тому времени, когда я вернулся в свою квартиру и проверил телефон, ко мне поступило еще много сообщений. Парочка соболезнующих посланий от коллег по университету и два мрачных предупреждения от Убрайен, что если я не позвоню ей в ближайшее время, она будет вынуждена взять это дело в свои руки. И почему это я ей не звоню? Не могу ответить честно, не могу. Всякий раз, когда мой палец зависает над кнопкой быстрого набора ее номера, я лишаюсь воли и отказываюсь не в состоянии ее нажать. Я ведь хочу поговорить с ней, хочу с ней увидеться. Но то, чего я хочу, сводится на нет другим намерением, другой волей, чуждым влиянием, чуждой тяжестью, которую я ощущаю в собственной крови, подавляющей и холодный, как лед, колющим болезненным ощущением. которая, помимо всего прочего, не желает присутствия Элейн где-нибудь поблизости от меня. И, кроме всего прочего, я занят. Открываю аптечку и достаю оттуда пузырек с таблетками транквилизатора, оставленный Даяной. Наливаю воды в стакан и иду с ним в комнату ТЭС. Присаживаюсь на край ее постели и глотаю таблетки, одну за другой. Самоубийство? С помощью снотворного? Вздор! Бред собачий! Пошлое клише! О, Брайан здесь, со мной, но на значительном расстоянии. Ее нетрудно проигнорировать. Мы встретимся с тобой, Тес, когда это будет сделано. Да, она ждет тебя, говорит мне голос. Это не мой голос, не голос Элейн. Давай, профессор, глотай, запивай. «Глотай, запивай!» Я не верю тому, что он мне говорит. Тем не менее, сопротивление невозможно. «Глотай, запивай!» «Бей, громи!» Фотография в рамке падает на пол. Осколки стекла разлетаются по ковру, застревают в щелях между досками пола. Гвоздь еще торчит из стены, проволока, на которой висела рамка — По-прежнему целая на месте. Я знаю, что это за фотография, но все равно иду и поднимаю ее, сгибаю и переворачиваю. Я и Тэс, мы вдвоем, улыбающиеся на пляже два лета назад. У наших ног, не попавший в кадр замок из песка, его размывает подступающий прилив. Что смешно, так это наши безнадежные усилия его спасти, оградить его стены. новыми валами песка, прикрыт руками замковый двор. Фото отражает нашу радость и удовольствие от пребывания вместе на солнце, в отпуске, на каникулах. Но еще оно демонстрирует радость от попыток решить некую проблему совместно с человеком, которого любишь, пусть даже эта проблема слишком огромна. Тесс? Она здесь. Это не просто воспоминание, разбуженное фотографией. Именно она, она сама сбросила ее со стены. Я пробираюсь в ванную, наклоняюсь над унитазом, сую два пальца в рот, освобождаю желудок от воды из-под крана вместе с таблетками. Когда я спускаю в воду и смываю все это, тяжесть, болтавшаяся у меня в крови, уходит в трубу вместе с этой дрянью. Некоторое время... Сижу, привалившись к отделанной плиткой стене и вытянув ноги перед собой. Если не двигаться, то нетрудно притвориться, что это не мое тело. Нет смысла отдавать ему какие-то приказания. Ни одна его часть все равно не сдвинется с места. Найди меня. Я снова прежний Дэвид, человек, не способный действовать, которого бросила, вероятно, совершенно правильно Даяна. потому что мне по-прежнему нужно что-то сделать, справиться с проблемой, невозможной, огромной проблемой. Мне следует признать, найти и вернуть мертвого или наполовину мертвого ребенка, вытащить его из мрачного лимба. Еще одна проблема — то, что у меня нет вообще никаких идей насчет того, с чего мне следует начать. Я стою под душем, полностью одетый, и чувствую, как все эти книжные понятия и поэтические отрывки смываются с меня как масло. Вскоре ничего не остается, за исключением ощущения, что я не один. Глаза открываются, пялятся сквозь потоки горячей воды. Пару же заполняет не только застекленную душевую кабинку, но и всю ванную комнату, так что ее стены шевелятся, как живые в крутящемся тумане. Ничего здесь нет, но я все равно пристально всматриваюсь в клубы пара и вижу, как из него выходит Тес. Она вся дрожит от голода, от страха. Кожа стянута и царапана холодом. Она тянет ко мне руку, но ей мешает стекло. На ее ладонях темные разводы, как на старинных картах. Тэс! Она открывает рот, хочет что-то сказать. Но тут чьи-то руки выныривают сзади, обхватывают ее и утаскивают обратно, в туман. Руки такие длинные, такие гротескно-мускулистые, что, понятно, они не принадлежат человеку. Черные, от покрывающих их волос, густых, как мех, и когти на них запачканы землей, как когти зверя. Глава девятая. Переодеваюсь в чистую одежду и хотя бы отчасти освобождаю мозги от навязчивых идей и видений, после чего достаю цифровую камеру, привезенную из Венеции, и перекачиваю все, что я там отснял, все о мужчине в кресле, в свой лэптоп. Зачем я этим занимаюсь? Мне становится понятно только после того, как я заканчиваю с этим делом. Это важно! «Почему? Этого я еще не знаю. Но именно на этом настаивал врач. Это для вас!» «Так что, кто бы не давал ему эти инструкции, он желал, чтобы я имел эту съемку в своем распоряжении. Чтобы я направил объектив на мужчину, сидящего в кресле, и зафиксировал все, что он говорит и делает. А иначе зачем было давать мне камеру?» «Итак, что этот мужчина делал и говорил?» Я смотрю получившийся фильм на экране лаптопа. Его реальность так и прет наружу, настолько она живая. Такого впечатления никогда не производил на меня ни один документальный фильм или новостной сюжет. Это как настоящий, физически ощутимый удар в грудь. Он отбрасывает меня на спинку дивана. И такой эффект создают не просто поражающие воображение звуки и образы, Тут дело скорее в том странном свойстве этой записи, которая становится явным и понятным из ее содержания. Как это выразить словами? Аура боли, из которой оно проистекает, подсознательное ощущение хаоса, черная корона. Там есть голоса, слова, болезненные, как припытки, корчи тела. Но единственное, что я записываю себе в блокнот, пока смотрю запись. Это список городов и цифр, которые, как сообщил мне голос, станут понятны 27 апреля. Послезавтра. Нью-Йорк, 12-59-53-7. Токио, 99-63-14. Торонто, 13-89-2-57. Франкфурт, 54-05-53. Лондон, 59-06-43. непонятная сущность выдала мне этот обрывок информации как часть того, что скоро произойдет. Мгновенный снимок непредсказуемого будущего, которое, если я правильно понимаю, подтвердит ее умение и способности, ее силу и власть, ее реальность. Запись все крутится на экране, и я закрываю глаза, когда лицо мужчины превращается в лицо моего отца. Но это не мешает мне слышать его голос, «Это должен был быть ты!» Как бы мне не было страшно пытаться интерпретировать эти слова моего старика, я не могу не понимать, что они означают нечто гораздо более ужасное, чем его желание, чтобы это я утонул, а не мой братец. Перемотать, пустить снова и теперь смотреть открытыми глазами. Я смотрю на мелькающие на экране образы и понимаю, что это, несомненно, мой собственный отец. И он говорит со мной из того места, куда он отправился после того, как мы его похоронили. И он открывает мне тайну, которую я пока что не могу полностью понять. Приглашение искать и найти его, оно почти такое же настоятельное, как желание найти Тес. Ему невозможно противиться. Когда запись заканчивается, я закрываю лаптоп и засовываю его обратно в кожаную сумку, где держу его в путешествиях. Потом заворачиваю камеру в старый мешочек. Потом заворачиваю камеру в старый мешочек для драгоценностей, оставшийся от Даяны, и засовываю получившийся сверток в портфель. Сначала я хочу просто забросить его на верхнюю полку платяного шкафа в спальне. Но что-то говорит мне, что камеру следует спрятать более тщательно, а в моей квартире нет достаточно надежного потайного места. Я выхожу наружу. прихватив портфель и обдумывая на ходу совершенно абсурдную идею — заскочить в магазин или ломбард и разжиться наручниками, которыми я мог бы пристегнуть ручку портфеля к своему запястью. Но по пути мне приходят в голову идеи получше. Что мне требуется сделать, так это запрятать портфель куда-нибудь в такое место, к которому я сам не буду иметь доступа, до 27 апреля, когда предсказание, которое в нем хранится, Либо подтвердится, либо будет опровергнуто. Интересно, в банках имеются достаточно большие сейфы и ячейки, чтобы вместить портфель? В течение следующих трех часов мне удается выяснить о банках следующее. У них есть ячейки, достаточно большие, чтобы спрятать хоть машину, если вы готовы за это платить. И еще, они готовы сделать за деньги. более или менее все, что вам нужно. К примеру, независимо от того, есть у вас в этом банке текущий счет или нет, я выбрал отделение в Мидтауне, в котором никогда раньше не бывал, они уложат ваше барахло у себя в подвале в ячейку, которую можно открыть только с помощью придуманного вами самими цифрового кода. И они привлекли к этому делу старшего партнера какой-то крупной юридической фирмы, представительного мужчину с серебряной шевелюрой. и он составил документ, обеспечивающий полную сохранность спрятанного. Так что ни один служащий банка и даже его управляющий, да и я сам тоже, не будет иметь к нему доступа до 27 апреля. После этого документ подписал управляющий, и все его экземпляры были заверены банком, юридической фирмой, а один экземпляр в конверте выдали мне. Мне также предоставили письменную гарантию. что ячейка не будет открыта, по крайней мере в течение 99 лет, если за спрятанным не явлюсь либо я сам, либо кто-то, имеющий подписанное мной разрешение и знающий цифровой код. Служащие банка даже предложили мне чашечку вполне приличного кофе, пока я ожидал исполнения всех вышеперечисленных условий.